Глава четвертая. Швейка выгоняют из сумасшедшего дома. Описывая впоследствии свое пребывание в сумасшедшем доме, Швейк отзывался об этом учреждении с необычайной похвалой. «По правде сказать, я не знаю, почему эти сумасшедшие сердятся, что их там держат. Там разрешается ползать нагишом по полу, выть шакалом, беситься и кусаться».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 Святой Вацлав, 907-929, чешский князь, ввел в Чехии христианство, за что был причислен к лику святых, считался патроном Чехии. Впрочем, тот все время был связан и лежал нагишом в одиночке. Еще был там такой, который все кричал, что архиепископ он. Он ничего не делал, только жрал да еще, с вашего позволения, делал то, что рифмуется со словом «жрал». Впрочем, там никто этого не стыдится, а один даже выдавал себя за святых Кирилла и Мефодия, чтобы получать двойную порцию. А еще там сидел беременный господин, этот всех приглашал на крестины. Много было там шахматистов, политиков, рыболовов, скаутов, коллекционеров почтовых марок, фотографов-любителей. Один попал туда из-за каких-то старых горшков, которые он называл урнами. Другого все время держали связанным в смирительной рубашке, чтобы он не мог вычислить, когда наступит конец света. Познакомился я там с несколькими профессорами. Один из них все время ходил за мной по пятам и разъяснял, что прородина цыган была в кроконошах. А другой доказывал, что внутри земного шара имеется другой шар. значительно больше наружного. Кроконоши. Горы в северо-восточной Чехии. В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте. Как-то стали там рассказывать сказки, да подрались, когда с какой-то принцессой дело кончилось скверно.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 После этого доктора потребовали от Швейка, чтобы он сел на стул, один из них несколько раз стукнул пациента по коленке, затем сказал другому, что рефлексы вполне нормальны, на что тот покачал головой и сам принялся стучать Швейка по коленке, в то время как первый поднял Швейку веки и рассматривал его зрачки. Потом они отошли к столу и перебросились несколькими латинскими фразами. «Послушайте, вы умеете петь?» — спросил у Швейка один из докторов. «Не могли бы вы спеть нам какую-нибудь песню?» «Сделайте одолжение», — ответил Швейк. «Хотя у меня нет ни голоса, ни музыкального слуха, но для вас я попробую спеть, коли вам вздумалось развлечься». И Швейк хватил. «Что, монашек молодой, головушку клонишь, Две горячие слезы ты на землю ронишь?» «Дальше не знаю».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 да еще парочку простонародных песенок вроде «Храни нам, Боже, Государя». Шли мы прямо в Ярмерь и «Достойно есть, яко воистину». «Где родина моя» — чешская патриотическая песня, написанная тылом. Музыка Шкроупа. Впервые была исполнена в Праге в 1834 году при постановке пьесы Тыла «Фидловочка». Получила общенародное признание и была распространена в самых широких массах чешского народа. После Первой мировой войны эта песня стала государственным чешским гимном. Генерал Виндишградс, командующий австрийскими войсками, жестоко подавивший в 1848 году революцию в Праге и в Вене. «Храни нам Боже государя» — государственный гимн Старой Австрии. шли мы прямо в Яромерь, чешская солдатская песня. Оба доктора переглянулись, и один из них спросил, «Ваше психическое состояние уже исследовали когда-нибудь?» «На военной службе», — торжественно и гордо ответил Швейк. «Господа военные врачи официально признали меня полным идиотом». «Сдается мне, что вы симулянт», — обрушился на Швейка второй доктор.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 Потом один из вас пусть вернется и отнесет все документы в канцелярию. Да скажите там, чтобы не конетелились, чтобы он у нас долго на шее не сидел. Врачи еще раз презрительно посмотрели на Швейка, который пятился к дверям, учтиво кланяясь. На замечание одного из санитаров, чего, мол, он тут дурака валяет, Швейк ответил, «Я ведь не одет». совсем нагишом, в чем мать родила. Вот я и не хочу показывать по нам того, что заставило бы их подумать, будто я невеже или нахал. С того момента, как санитары получили приказ вернуть Швейку одежду, они перестали о нем заботиться, велели одеться, и один из них отвел его в третье отделение. Там Швейка держали несколько дней, пока канцелярия оформляла его выписку из сумасшедшего дома, и он имел полную возможность и здесь...